Второй документ есть своего рода трактат, вероятно, беспрецедентный в истории человеческой мысли, так как он весь умещается на оборотной стороне докладной записки о случае антропофагии в бараке 11-го отряда. Эта вещь тоже не очень внятная, потому что исполнена так называемым бисерным почерком, а также потому что п и с а л о с ь или в торопях, или при недостаточном освещении, или из-под т и ш к а Вот этот трактат от первого до последнего слова. Характернейшая особенность истории города Глупого, как, впрочем, и всей российской истории, заключается в том, что народу как-то настойчиво, роковым образом не везло с вождями. Неоспоримо, что в этом смысле и прочие нации настрадались, и французы претерпели от своего монарха варфоломеевскую ночь, и испанцы намучились сумасшедшими королями, и англичанам Кромвель дал прикурить, но все же это были скорее эпизоды, чем правила, а не сплошное административное горе, как в нашей глуповской забубенной стороне. Почему это так? Вопрос обширный, а главное, опасный для изучения, так как он может накликать самые непрезентабельные ответы. По существу дела этот фундаментальный вопрос распадается на два, так сказать, подвопроса. Первый. почему Глуповым испокон веков командовали в той или иной мере невежие дураки, и второй, почему глуповцы мирились с тем, что ими командуют в той или иной мере невежие дураки, а то даже и вели себя таким неподобающим образом, что никто другой ими руководить бы и не посмел. Ответ на первый подвопрос будет следующий. Структура глуповской жизни такова, что административных высот Тут могут достигать только головотяпы. Почему именно они? Да потому что такая у нас жизненная структура. Толковый и порядочный человек сторонится власти. Потому что отправление ее неизбежно сопряжено с копеечным пряником и кнутом. Потому что совестливый наш народ, пуглив в политическом отношении. То есть у него не укладывается в голове, как это можно принять на себя обязанности природы. Как же тут не засесть на эльбрусах власти невежим и дуракам? Встречный или, если угодно, производный вопрос. А может быть, все-таки есть в среднем г л у п о в ц е что-то такое, что с ним никто, кроме головотяпа, не совладает? Ответ есть. Например, полное небрежение административными играми, которыми головотяпы подменяют истинное правление, именно как бы отсутствие такового. Ведь интересы государства, интересы народа у нас не совпадали практически никогда, за исключением оборонительных ситуаций, а просто государство подгоняло жизнь под свои академические идеи, и поэтому будни народа управства — это, по существу, обычно игра в казаки-разбойники. Иной раз г л у п о в е д способен и подыграть властям придержащим, но он отлично соображает, чье мясо собака съела, и оттого озорничает н а п р о п о л у ю Понятное дело, властители по этой причине понимали народ закруглого дурака, но они того не могли понять, что дураком народ становится только при соприкосновении со властями. И даже не дураком, а так, блаженным в своем роде. Ему пообещают лучезарное завтра, он и верит в него до последней возможности. Наконец, есть в среднем г л у п о в ц е не только нечто такое, от чего им ужасно хочется управлять, но и нечто такое, от чего над ним хочется измываться. Это второе нечто исполинская покладистость, мудрое спокойствие духа перед лицом стихии. Идет у него в градоправителях, очень хорошо, семь шкур с него спускают, ничего, стерпим. Единственно, средний глуповец слишком близко к сердцу принимает всякое руководительное слово, что, в общем, не мудрено, так как от этого слова напрямую зависит его судьбина. Вот, скажем, жителю какого-нибудь Сан-Диего глубоко плевать, что там обронил президент на пресс-конференции в Белом доме. И швейцарцу, извините за выражение до лампочки, выдумает его начальство еще один кантон или заключит военный союз с гатентотами, потому что у них своя жизнь, потому что они сами себе государство. А у нас только скажи с трибуны какое-нибудь едкое руководительное слово, хоть о закладке всесоюзной здравницы на Ямале, как сразу у миллионов сердца затрепещут в едином ритме. Это, между прочим, потому, что при всех сложностях, взаимонепонимании и размолвках у нас между народом и начальством сложились романтические отношения». Наверное, между мэром Бирмингема и его населением отношения самые практические, а то и вообще никаких. и Наверное, отродясь между ними, так называемого чувства не возникало, и никаких иллюзий бирмингемцы не питали в отношении властей придержащих, отлично понимая, что из кони с одной стороны имеет место пролетариат, а с другой стороны паразитариат. А у нас от самого гастомысла, Между теми и другими образовалось загадочно-трепетное чувство. И поэтому у нас что ни градоначальник, то адюльтер, да еще со сценами, тяжелыми объяснениями, взаимными изменами и тем вообще идеалистическим видением, без которого немыслимы никакие романтические отношения. И это при том, что власть в наших условиях есть всегда единоначалие, самовластие, а русский человек – Единолично править в принципе не в состоянии, он кабенится, а не правит, потому что он презирает в своих подданных то же, что и в себе».